Вылазка. Два. Пока они дожидались поворота шлюза, Дженсона осветила своими фонарями, парящего в центре пустой сферы Хокинса. Надо отдать ему должное, он не выглядел особо испуганным. Но, с другой стороны, он еще не побывал внутри двои. Он понятия не имел, что его ждет. Рао тоже выглядела спокойной. Однако ее спокойствие было иного рода, и с ним Дженсон была хорошо знакома. Так выглядят те, кто настолько глубоко ушел в себя, что внешне выглядят спокойными. Они до такой степени заняты своими мыслями, что от них следует ожидать любую глупость. Дженсон надеялась, что Рао выйдет из этого состояния, когда они окажутся на стене. Астробиолог обычно оказывалась на высоте, когда у нее было какое-то дело. А их впереди ждала немалая физическая нагрузка. «Нам предстоит спуск в семь километров, и только тогда мы доберемся до внутренней поверхности барабана», — сказала Дженсен. Хокинс моргал и щурился в свете ее фонарей, наблюдая за тем, как отверстие шлюза странной формы закрывается за ними. Отверстие поворачивалось, пока не совпало с выходом, открывая глубины 2И. Дженсен двинулась вперед, к конусу. Однако не успела она до него дойти, как сильный ветер смял ткань ее скафандра и толкнул назад, прочь от отверстия. Это было нечто новое. Напор ощущался всего мгновение, а потом воздух в шлюзе приобрел то же давление, что и атмосфера внутри двои. и Вот только в прошлый раз бывший командир «Ориона-7» ощутила всего лишь легкое дуновение. Она посмотрела на дисплей газоанализатора и увидела, что местное давление воздуха поднялось почти до одной десятой атмосферы. И это здесь, у оси барабана, где воздух разреженнее всего. Что еще более странно, пятую часть атмосферы теперь составлял кислород. В прошлый раз кислорода не было вообще. Один аргон. Дженсен, у тебя удивленный вид. В чем дело? Здешняя атмосфера изменилась. Стала намного плотнее. Сквозь забрало было видно, что Хокинс нахмурился. Плотнее, повторил он. Да, а еще в воздухе был сильный туман, испарение льда, которым покрыт барабан. Он исчез. Лучи фонарей свободно пронизывали пространство. Ничто их не задерживало. Лишь темнота осталась неизменной. Радиошум тоже остался, как только астронавты подошли к отверстию шлюза. Он затопил их наушники, такой громкий, что думать мешал. Это был хорошо знакомый бывшему командиру Ориона-7 то затухающий, то усиливающийся, щелкающий голос двои. «Господи!» — возвал Хокинс. — Это что еще за черт? — Помехи! — откликнулась дженсон повышая голос, чтобы быть услышанной. — Мы и в прошлый раз их слышали, но они стали громче. — Может, это звук его крыльев? — Ну, от магнитного поля, от паруса! — Я тебя еле слышу! — прокричал в ответ Хокинс. дженсон подкрутила настройку радио в скафандре. — Щелчки превратились в тихое жужжание где-то в затылке. «Иисусе!» — сказал Хокинс. Он прижал руки к шлему, словно так можно было заглушить звук. Дженсон попыталась показать ему, как перенастроить радио, но при попытке дотронуться до его скафандра майор ее оттолкнул. Дженсон вскинула руки в знак уступки. «Просто хотела помочь», — сказала она. «Давайте запускать робота». Рок висел у нее на закорках. Оказавшись в руке астронавта, он ожил, шевеля пальцами рук в процедуре диагностики. Стивенс предлагал использовать роботов для исследования 2 Они могли бы сделать на принтере несколько мобильных роботов и выпустить в барабан, чтобы те составили его полный план, а также нашли Фостера и его команду. Напечатать роботов астронавты не успели, а 3D-принтер погиб вместе с Вандерером. Придется обходиться тем, что у них есть. Из-за рок робот-исследователь будет никудышный. Теоретически он способен ползать по поверхности, но был рассчитан на работу при микрогравитации. К счастью, внутри 2И имелось такое место, где гравитация проблемой не была. Вдоль оси барабана притяжение полностью отсутствовало. «Если робот будет следовать по центру, то сможет прекрасно передвигаться за счет выбросов сжатого воздуха». «Ты знаешь, что тебе надо сделать?» «Так?» — спросила Дженсон у робота. «Да, мисс Дженсен. Я должен двигаться вдоль оси на безопасной скорости. По пути я буду составлять карту внутреннего пространства 2И с помощью своей лидарной системы и передавать результат на ваши скафандры. Я готов». Дженсон медлила. «У робота нет разума, и он не может осознать, насколько опасное задание ему дали». И все-таки было что-то предательское в том, что она отправляет, по сути, робота Дворецкого во тьму 2И. «Удачи», — сказала она, не найдя других слов. А Рок не двинулся с места. Он так и завис в центре шлюза. «Мне требуется подтверждение командира корабля». «Я уже... Он имеет в виду Хокинса», — мягко напомнила ей Рао. «Точно. Его программу приоритетов уже должны были перенастроить. Наверное, из Пасадена кто-то ввел нужные изменения». «Подтверждаю», — сказал роботу Хокинс. А Рок проплыл из шлюза в конус. Он даже не помахал на прощание». Через минуту он уже исчез из виду, выйдя за пределы освещенного участка. Дженсен сжала кулаки. Она до сих пор не смирилась со сменой командира. Это был ее полет, ее шанс. Но она астронавт. Если она сейчас начнет оспаривать у Хокинса власть, экспедиция может погибнуть. Придется делать хорошую мину при плохой игре. «Все готовы?» – спросил Хокинс. Он повел свою команду из шлюза во вращающийся конус, туда, где начиналась цепочка страховок. Фалы так и остались на месте, закрепленные на скальном крюке. «Давайте я покажу, как работают подъемники», — предложила Дженсен, закрепляясь на первом тросе. «У нас было что-то похожее на начальной подготовке», — сказал Хокинс, защелкивая свой подъемник на Д-образном кольце и умело пропуская трос через кулачки. После этого он помог Рау проделать то же с ее подъемником. Я оценю твой опыт, Дженсен. Я рад, что ты здесь и можешь помочь нам освоиться. Но я хочу, чтобы ты помнила. Сейчас командую я. Салли Дженсен. Температура внутри двои поднялась почти до двадцати градусов Цельсия. Почти до комнатной температуры и повышение продолжалось. С учетом того, насколько в барабане было влажно, я решила, что черные наросты — это какая-то быстрорастущая плесень. Мы повторяли одну и ту же ошибку снова и снова. Мы продолжали пытаться объяснить происходящее внутри двои в рамках того, что знали на Земле. Вот только все нами встреченное этим правилам не следовало. «Смотрите», — сказала Дженсон, указывая на аморфное черное пятно на поверхности конуса, прямо над ней. «Этого здесь раньше не было». Пятно было не больше ее ладони. Дженсон показалось, что в центре видно несколько небольших пузырьков. Но чтобы сказать определенно, надо было подобраться поближе. Но желания не было. Поворачивая лучи фонарей, она увидела еще два пятна на стене. «Непонятно, что это такое» но хотелось надеяться, что нечто безобидное. «А еще вон там!» — сказала Рао, затормозив спуск. Дженсен настроила фонари на шлеме. Они осветили широкое черное пятно на стене, метрах в шести от страховки. Нарост оказался обширным, примерно шесть метров в поперечнике, и представлял собой три широкие полосы, которые шли почти прямо, но под углом к траектории спуска астронавтов. Там, где нарост был самым крупным, он приподнимался над поверхностью барабана, формируя плотные скопления, похожие на виноградную кисть. Вот только некоторые из сферических образований были размером с тыкву-канталупу. Джэнсон заметила десятки черных пятен на стенах конуса, и чем дальше, тем крупнее и рельефнее они были. «Просто не касайтесь их», — сказал Хокинс. Сомневаюсь, что они могут нам повредить сквозь скафандры, но безопасность прежде всего. Они уже достигли того участка, когда спускаться в темноту пришлось спиной вперед. Это оказалось чуть менее страшно, чем в прошлый раз. Совсем немного. Колено у Дженсен перестало болеть, что было бы хорошо, если бы оно при этом не перестало изгибаться. Оно словно закаменело, из-за чего приходилось держать ногу согнутой. Это годилось для спуска, но заставляло гадать, что произойдет, когда ей снова понадобится шагать. Дженсон старалась не думать об этом. Игнорирование неприятных вещей было эффективной стратегией, что касалось темноты и непонятных наростов. По крайней мере, до тех пор, пока эта стратегия не перестала работать. Конструкция шлема практически не позволяла видеть то, что находится позади. На рукаве скафандра было закреплено зеркало заднего вида, но от него было мало пользы, поскольку свет фонарей был направлен вперед. Примерно на середине спуска Дженсен оперлась ногами и оттолкнулась, позволяя себе соскальзывать по веревке до тех пор, пока трение подъемника не остановило ее. Тогда она осторожно встала на поверхность барабана. Уровень гравитации здесь был еще невысок. Ее правая нога попала на что-то скользкое и влажное, и Дженсон чуть не упала. Схватилась за фал обеими руками, испугавшись, что подъемник откажет, и она рухнет на самое дно. Ничего не случилось. Подъемник остановил ее, как и было предусмотрено конструкцией. Дженсен оперлась левой ногой в стенку барабана, почувствовала, что держится прочно. Только потом посмотрела вниз. Большое пятно черной субстанции шло по склону. Четыре параллельных линейных нароста, и каждый был усыпан сферическими скоплениями. Нарост пересекал линию страховки, и черные хлопья усеивали оранжевый фал. Дженсон наступила на одну из сфер, и под ее весом она лопнула. Черная слизь покрыла ее обувь на обеих ногах. Черные капли начали медленно скатываться вниз, выходя за пределы мощности фонарей и скрываясь в темноте. «Скафандр цел?» — спросил Хокинс. «Проведи диагностику!» — крикнула Рао. «Все в порядке», — ответила Дженсен, испытывая главным образом смущение. Надо было смотреть, куда наступаешь. «Это просто слизь, она смоется». «Рао права, проведи диагностику», — потребовал Хокинс. И, пропустив немного фала через подъемник, боком пошел вниз, к Дженсен. «Это приказ!» Если бы ее скафандр потерял герметичность, она услышала бы громкий сигнал в наушниках. Сигнала тревоги не было. Только чтобы не спорить, дженсон взялась за приборный пульт у себя на груди и нажала кнопку, которая запустит полную проверку систем. «Все в порядке?» — повторила она. «Почему вы так...» Держась за фал одной рукой, второй Рао указала на что-то позади Дженсен. Та развернулась, следя, чтобы не наступить на другие сферические наросты. Поводя фонарями, стала искать то, что встревожило ее товарищей. Нашла быстро. Фал, уходящий в темноту, был покрыт черной клейкой массой, толстым, стекающим каплями слоем. Выглядело это так, будто его окунули в сырую нефть, но примерно двумя метрами ниже страховка просто исчезла. Чем бы ни была эта черная субстанция, она проела плетеный арамидный фал. Остался только разлохматившийся конец. Дальше страховки не было на всем протяжении, куда доставали лучи фонарей. Гарольд Глостер. Материаловед. Назначение почти всего, что астронавты видели и испытали внутри 2И, по-прежнему нам непонятно. Для черной слизи у нас есть, не назову это даже теорией, скорее догадкой. Во время долгого путешествия 2И между звезд в шлю смогли попадать самые разные загрязнения, которые постепенно проникали и в конус. Кислотная слизь присутствовала там для того, чтобы нейтрализовать и растворить любые инородные субстанции до того, как они попадут на дно барабана. Возможно. Как я и сказал, это только догадка. Не надо на меня ссылаться. Хокинс не предложил возвращаться. Они уже проделали большую часть пути до дна барабана. И Дженсен сочла, что лучше всего было бы спуститься ко льду и найти воды, чтобы смыться с скафандра черную слизь. Было непонятно, успеет ли она добраться туда до того, как эта субстанция проест все слои скафандра, и она окажется под воздействием атмосферы 2И. Если такое произойдет... Нет, думать об этом было невыносимо. Конечно, продолжать путь, двигаться вперед, пришлось уже без фала. Астронавты обошли пятно и поспешили вниз настолько быстро, насколько могли. Иногда им приходилось идти на полусогнутых ногах, борясь с увеличивающейся гравитацией, а их ботинки проскальзывали по гладкому материалу барабана. Чаще всего они просто ехали на спине, тормозя движение за счет раскинутых рук, прижимая ладони к поверхности. Скафандры были сделаны из очень прочных материалов, рассчитанных на устойчивость к трению и высокой температуре. Они должны были выдержать. Иногда астронавты находили участки сохранившейся страховки, и спуск сильно облегчался. Плохо только что при этом приходилось постоянно быть начеку, следить за фалом, находящимся ниже, ожидая вот-вот обнаружить место, где слизь пересекала его путь. Дженсон еще опасалась того, что пока они закреплены на сохранившемся участке, слизь может разъедать фал где-то над ними, так что страховка оборвется, и они рухнут вниз. Всю дорогу она следила за штанинами своего скафандра, проверяла, не разъела ли. Когда склон стал более пологим, Дженсон поняла, что дно уже близко, и сказала Хокинсу и Рау, что побежит вперед и попробует найти воду. Пусть они устроят лагерь у конца последнего троса и ждут ее там. Хокинс не стал оспаривать ее решение и давить на нее своей должностью. Оказалось, что в поисках воды далеко идти не понадобилось. Когда Дженсен спустилась на дно, то оказалось, что базовый лагерь Каспейсовцев наполовину ушел в ледяное озеро. Потухшие светопалочки качались на легких волнах. Ящики с припасами промокли насквозь. Дженсен тут же прошлепала в воду и начала отмывать ноги. Оттирая черную слизь, она освещала то, что прежде было сухим полом. Лед растаял. Она видела толстые льдины, десятки метров поперечнике, усеивающие поверхность черного спокойного озера. Даже самые большие куски льда таяли, уменьшались едва ли не на глазах. Температура в барабане, судя по показаниям скафандра, поднялась до четырех градусов. Черная слизь отмывалась довольно легко. После нее на ботинках и штанинах скафандра остался темный налет, и было видно, что наружный слой частично разрушился. Тем не менее, скафандр вроде бы был цел. Пока. Салли Дженсен Считалось, что я стану нашим проводником, тем, у кого имеется опыт пребывания внутри 2И. К тому моменту, когда мы добрались до горизонтальной поверхности, я уже поняла, насколько бесполезно в этом качестве. Меня здесь не было меньше суток, но за это время очень многое изменилось. Казалось, это совсем другой мир, в котором я совершенно не умела ориентироваться». Темнота была абсолютной фонари рао бросали лучи света вперед но позволяли увидеть только крошечную часть того что находилось вокруг за пределами лучей ждала подлинная тьма столь плотная что казалось будто воздух створожился и стал твердым столь непроглядная что могла скрыть что угодно быть может фонари только усугубляли ее астробиолог осторожно их отключила В тот же миг она погрузилась в ничто, в пропасть, которая была глубже космических бездн. Ее глаза с этим не могли справиться. Зрачки начали стремительно перемещаться в поисках света, и ее мозг откликнулся. Рао увидела вокруг себя крошечные вспышки, искорки. Они двигались, когда она двигала головой, все время оставаясь прямо перед ней. Галлюцинации мозга, лишенного визуальной информации. Это было... было... У нее внезапно сильно закружилась голова. Гипервентилирую, поняла Рао. Она снова включила фонари, а потом заставила себя дышать медленно и неглубоко. Постаралась успокоиться. Это оказалось нелегко. Дженсен говорила, что тут ужасно. Тогда астробиолог не поняла, о чем речь а теперь усомнилась в том, что «ужасно» — это подходящее слово. «Ужасно» означало бы, наверное, что это место активно пытается их убить, а вместо этого оно было просто совершенно иным, не похожее ни на что, с чем она прежде сталкивалась. Рао всю свою жизнь мечтала оказаться здесь, в таком вот месте, инопланетном. Она никогда не думала, что оно само к ней придет». И так много отнимет. Рао закрыла глаза и стала дышать ртом. Перед ней то и дело вставала страшная картина. Клубок змей, извивающихся внутри брюшной полости Стивенса. Отчего по коже бежали мурашки. Словно эти отростки уже начали опутывать ее своей сетью. Астробиолог заставила себя открыть глаза и идти вперед. Высветить напарницу, которая поднимала брызги в темной воде. Астронавт подняла голову и заморгала. Свет фонарей Рао попал ей в глаза. Дженсен не видела, что глаза подруги сверкают непреклонной решимостью разобраться с тем, что погубила Санни Стивенса. Сначала найти причину гибели, а оплакать его можно будет позже. Хокинс разбил лагерь. «Забавно, как мало стоит за этим словом, когда ты в скафандре». Он немного поднялся по склону, чтобы оказаться вне досягаемости темной воды, после чего выгрузил все то, что они принесли с собой. Включил пару светопалочек, позаимствованных на Вандерере, и при их свете осмотрел два специальных устройства, снятых с внешнего корпуса Ориона. Первым была нейтринная пушка. Какой-то умник на Земле сообразил, что у НАСА в Посадене есть специализированный телескоп, предназначенный для регистрации и анализа нейтрина. Излучаемые пушкой частицы достаточно легко могли проходить сквозь корпус 2И. Они могли бы пройти даже сквозь толстый слой свинца. Нейтринные сигналы можно будет ловить на Земле и перекодировать в аудио или видео по мере надобности. Передача будет строго в одну сторону, и полоса пропускания будет отвратительной. Но Макалистер хотя бы будет знать, что именно они нашли внутри двои. Даже если никто из них не вернется на Орион, в НАСА смогут получить хоть какую-то полезную информацию. Включить пушку было достаточно просто. Майор открыл виртуальный экран и ввел несколько коротких команд. У пушки был собственный источник питания, и всю обработку сигнала она проведет сама. Он проверил ее коротким сообщением. Виндзор Хокинс. Наш спуск был чуть сложнее, чем ожидалось, но обошлось без травм или значительных трудностей. Готовы к начальному эксперименту. Под начальным экспериментом понималось использование второго прибора, снятого с Ориона. Хокинс осторожно снял упаковку с тарелки многоволновой антенны и установил ее на полу перед собой, развернув тарелку в глубину 2И. Она была несравненно мощнее, чем антенны, встроенные в радиостанции их скафандров. Кажется, она осталась цела, хотя ею несколько раз неудачно стукнули, съезжая вниз. Следующее действие могло оказаться крайне опасным. Тем не менее, это нужно было сделать. Майор загрузил тот сигнал, который решено было передать. Его палец завис над кнопкой, которая отправит сигнал. Он помедлил. Всего мгновения. Хокинс посмотрел на Рао, лица которой видно не было. Фонари ее скафандра были направлены прямо на него, так что он едва различал очертания ее шлема. Тем не менее майор решил, что она думает о том же, что и он. Никто из них понятия не имел, что произойдет, когда новый командир отправит это послание. Он нажал кнопку. Ему было слышно, как сигнал пошел на фоне то усиливающегося, то затихающего чириканья помех. Это была запись последней биометрии Стивенса. Последний сигнал, который они зарегистрировали в тот момент, когда его нервная деятельность резко возросла. Тот сигнал, который заставил два «и» расправить крылья. «Па!» — передавал сигнал. «Па!» «Па!» Что пытался сказать Стивенс? Пытался ли он выговорить какое-то слово, может быть, пожалуйста? Или это были просто спастические разряды умирающих нейронов? Хокинс три раза повторил сигнал целиком. Во время третьей передачи к нему приковыляла Дженсен. Он прекрасно видел ее лицо. Она была недовольна тем, что майор проделал это без нее. — Если бы это сработало, и ты заставил бы два «и» снова ускориться... Нас могло тут расшвырять, словно муравьёв в банке из-под газировки, проворчала она. Хокинс отключил многоволновую антенну. Ну, значит, нам всем повезло. Это не сработало. Ответа не было. Возможно, невидимый экипаж двои знал, что именно земные астронавты пытались сделать. Может, пришельцы способны были определить разницу между последним криком умирающего и записью. Или, может, земляне в принципе ошибались, трактуя намерения и поступки пришельцев. Было бы неплохо узнать, с кем именно люди пытаются наладить коммуникацию. Если бы хоть кто-нибудь из экипажа пришельцев показался. — Трусы! — подумал Хокинс. — Вшивые вонючие трусы! Он чувствовал себя ковбоем из Вестерна, требующим, чтобы невидимый злодей вышел на бой на пыльную, прокаленную солнцем улицу. «Берите карты!» – подумал он и повторил сигнал еще пару раз. Просто для уверенности. Пришельцы не клюнули. Виндзор Хокинс. Первые результаты начального эксперимента отрицательные. Надо будет попробовать что-нибудь еще. Я хочу попытаться связаться с экипажем «Каспейс». Сказала Дженсен, когда пришлось признать, что эксперимент не удался. «Может, они не услышали меня в прошлый раз из-за сильных помех?» Она прикоснулась к тарелке многоволновой антенны. «Вдруг эта штука сможет сквозь них пробиться и доставить сигнал Фостеру и его людям?» Хокинс молча пожал плечами. «Бывший командир знала, как он относится к ее желанию найти команду «Каспейс». «Может, ты прав, и они погибли», — сказала она. «Но в любом случае вреда не будет». «Будет. Посадит аккумулятор», — ответил он. Рау встала на ее сторону. «Фостер и его команда находились здесь все это время», — сказала она. «Если предположить, что они живы. Они были внутри 2И, когда он отреагировал на сигнал Стивенса. Может, они что-нибудь видели и знают что-то такое, чего не знаем мы». Хокинс не стал спорить, лишь махнул рукой в знак того, что сдается. Дженсен подключила антенну к своему скафандру. «Каспейс», — позвала она, — «это Орион, НАСА. Мы пришли на помощь. Прошу отозваться». Дженсен повторила сообщение три раза, точно так же, как это было сделано с экспериментальным сигналом. А потом села ждать ответ. Пока они втроем сидели, слушая странные щелкающие и тикающие звуки и редкий треск разрядов, которые ловила антенна, бывший командир пыталась не отчаиваться. Она повторила свой вызов четвертый раз, а потом отключилась от антенны, оставив тарелку, включенной в режиме малой мощности, в котором та продолжит работать на прием, на случай, если пропавшие коллеги ответят. Каким бы маловероятным это ни казалось. — У нее должна быть большая дальность, — сказала Дженсен. — Она рассчитана на то, чтобы отправлять сигнал в космосе на расстояние тысяч километров. А уж здесь-то точно должна добить до всех уголков барабана. Если они живы, они нас услышат. — Побудем пока здесь, — сказал Хокинс. — Запустим еще несколько экспериментальных сигналов. Да и вообще у меня нет желания идти дальше. По крайней мере, пока не отдохнем. Можем спать по очереди, чтобы один из нас бодрствовал и следил, чтобы не было сюрпризов. — Ты хочешь спать? — удивилась Рао. — Здесь? Хокинс повернулся к ней. — Пока на нас никто не нападает, — сказал он. — А вот когда мы пойдем дальше, еще неизвестно, на что наткнемся. На что угодно. Лучше встречать неприятности хорошо отдохнувшими. — Не очень-то успокаивает. — откликнулась астробиолог. — Если ты, конечно, хотел нас успокоить. Рой МакАлистер. Когда мы предложили орионовцам использовать нейтринную пушку для связи с Землей, никто не знал, сработает ли это вообще. Когда изнутри два ИХ пришли первые данные, весь центр зааплодировал. Мы получали аудио и видео из инопланетного корабля. И пусть экспериментальный сигнал не помог установить контакт с экипажем 2И, работа пошла. Это очень подняло наш дух. Приходилось радоваться даже небольшим победам. И хотя Рау не собиралась спать, она заснула первой. То ли долгий спуск от шлюза вымотал ее, то ли дело было в темноте. Дженсон уже была здесь. Она знала, как может действовать полное отсутствие света. Грань между сном и бодрствованием становилась очень тонкой. Даже когда тело было полно сил, ничем не занятый разум впадал в некое подобие транса, по крайней мере в те моменты, когда не заселялся фантомами и галлюцинациями. Чтобы отгонять эти порождения, Дженсен включила свои фонари на автоматическое вращение, так что они скользили по темноте и краю воды. Когда свет прошелся по лицу Хокинса, она увидела его мягкую искреннюю улыбку. Совсем не то, что ожидала. «Мы с тобой никогда не ладили», — проговорил он. «Можно и так сказать». Майор чуть подался вперед и положил руки на колени. «Ладно, мы не друзья», — проговорил он. «Меня сделали командиром отряда. Тебя сместили». «Ты мне постоянно об этом напоминаешь». Хокинс вскинул руки в примирительном жесте. Его вздох прозвучал странно, почти потонув в фоновых щелчках и потрескиваниях 2И. «Ты уже давно стала астронавтом. Совершила много полетов». Дженсен пожала плечами. Он собирается спросить, сколько раз она лажала, сколько полетов сорвала? Этот вопрос ей задавали очень-очень часто. Оказалось, майор подводил разговор совсем к другому. Он чуть передвинулся, подсел ближе к ней. Я слышал про эффект взгляда сверху. Верно? То, как астронавты видят Землю из космоса, их меняет. Заставляет чувствовать так... «Как будто ничто не имеет значения», — договорила Дженсен и кивнула. «Вся та человеческая дурь, на которую мы тратим столько времени и сил, сверху не видно границ между странами, не видно того, за что мы воюем». «Перед этим я управлял x 37 д ты ведь знаешь». «Ага». «Я видел то же, что и ты», — сказал он ей. «Не смейся». Я знаю, что, по-твоему, мой опыт не считается, потому что я управлял дроном из фургона на земле. Но мои полеты ощущались не менее реальными, чем ты ощущала свои. Когда я в виртуале, когда лечу, то вижу то же, что видит мой корабль. Ощущаю холодная у него обшивка или горячая. Его двигатели становятся продолжением моего тела. Хокинс наклонился вперед еще сильнее, энергично взмахивая руками. И когда я смотрю вниз, на землю, то тоже это вижу. — Что ты видишь? — уточнила она. — Вижу, насколько она уязвима. Тоненький слой атмосферы, словно стеклянная скорлупа планеты. Вижу, как реки впадают в океаны, как смешивается и меняет цвет вода. Я наблюдал, как грозовые тучи собираются над горами, и я видел тысячи раз, как солнце восходит над изгибающимся горизонтом. «Дженсон, я видел Землю из космоса, и мне хотелось одного — оберегать ее, защищать ее». Бывший командир настороженно за ним наблюдала. Ждала, что он еще скажет. «Ты считаешь меня злодеем, считаешь солдафоном, который хочет отнять у тебя принадлежащее тебе. Это не так. Я хочу оберегать людей. Я всегда хотел только этого — оберегать людей». Дженсон легла на поверхность барабана. На секунду закрыла глаза. Господи, как же ей нужно выспаться. Вот почему я согласился взять на себя командование отрядом. Только поэтому. Ты сказала, что знаешь, куда шли Фостер и его люди. Они направлялись к этой... Кажется, ты назвала это структурой. «За неимением лучшего слова», — ответила она. Хокинс кивнул. «Мы пойдем к той структуре, что ты видела. Будем искать Каспейсовцев», — пообещал он. Дженсен повернулась и посмотрела на него. «Вроде бы ты счел их погибшими». «Скорее всего, они действительно погибли», — сказал он. «Но нам нужно что-нибудь найти, какой-нибудь способ коммуникации с пришельцами. А у меня других идей нет. Так что пока будем действовать по-твоему». Салли Дженсен. Я так устала, что мне было даже приятно, что у кого-то хватает сил составить план. У меня их не было. В тот момент я действовала на инстинктах. Моими решениями не управляли никакие рациональные соображения. Меня вдвои тянула потребность, желание спасти людей, которых я никогда не знала. Нечто не вполне разумное. Сейчас я могу это признать. Раус свернулась на боку, подложив руки под шлем. Она не спала, хотя глаза у нее и были закрыты. И слышала, как разговаривают ее напарники. Слышала, как шипят воздушные насосы ее скафандра. Слышала несмолкаемые щелчки радио. И в то же время она не полностью бодрствовала. Часть ее сознания отключилась от крайней усталости и дезориентации. А другая часть переместилась в другое место, в Техас, где парминдер росла. Сороковые годы. Папа потерял работу и страдал депрессией. Мама работала по 90 часов в неделю, продавая недвижимость, и обоим было не до стрижки газона на дворе. Лунный свет плотно ложился на некошенную траву, делая ее похожей на копну седых волос, точно таких же, какие были у бабули. Бабуля. Иначе Парминдер свою бабушку и не называла. Тихо покачивалась на качелях, что когда-то папа устроил на крыльце. А внучка свернулась у нее на коленях. Старушка улыбалась и гладила ее по щеке. Это было не столько сном, сколько материализовавшимся воспоминаниям. Рау услышала звон цикад, они миллионами пели в траве. Похоже, было на сирены или далекие автомобильные гудки. Песня становилась то громче, то тише, исчезала вообще, а потом усиливалась так, что ушам становилось больно. Бабуля напевала, чтобы внучка быстрее уснула, пела под аккомпанемент нарастающего рева цикад в темноте в техасской ночи. Они были не одни. Кто-то находился очень близко. Наблюдал за ними, но ничего не говорил. Не шевелился. Просто стоял и смотрел. Рао даже лица не могла разобрать, не видела, какое на нем выражение. Она попыталась сесть, чтобы посмотреть, увидеть, кто пришел посидеть с ними на крыльце. Но бабуля шикнула на нее и положила ладонь ей на глаза, чуть посмеиваясь и продолжая петь. Парминдер потянулась своими ручонками и раздвинула бабулины пальцы, заставив старушку засмеяться громче посмотрела в щелочку между ними, в темноту. И там был он, Санни. Парминдер улыбнулась, бабуля рассмеялась, цикады сошли с ума, а Санни молча сидел в кресле-качалке рядом с ними. Рау так много хотелось ему рассказать. Стольким она не успела с ним поделиться, стольких мыслей и чувств не выразила. Но теперь он здесь» и у них будет время в этом уюте и тепле. Саня начал подниматься, вылезать из кресла, опираясь руками на подлокотники. Вот только поднялась лишь верхняя его половина, а нижняя отвалилась, и ноги с деревянным стуком упали на доски крыльца. Из верхней половины вырвались отростки, словно праздничный серпантин — И, извиваясь в воздухе, оплели бабулю и парминдер, покрыли крыльцо и поползли по траве. Рао распахнула глаза и села, дрожа от ужаса. В кромешной тьме два И. Она по-прежнему слышала цикат. Нет, нет, это всего лишь усиливающееся и затихающее, но не умолкающее пощелкивание в наушниках. Шелест разворачивающихся в пустоте электромагнитных крыльев чужого корабля. Вот и все. И никакой это не сон и не воспоминание. Блуждание духа. Такого больше нельзя допускать. Когда Дженсен проснулась, то посмотрела на часы и увидела, что проспала почти три часа. А по ощущениям только-только закрыла глаза. Попила воды и покрутила кистями рук, которые они мели, потому что она использовала их вместо подушки. Шея, спина болели, потому что нельзя спать при гравитации в скафандре и не отлежать себе все тело. Бывшая командир Ориона-7 села и повела фонарями, высматривая напарников. Рау еще спала, растянувшись на животе лицом вниз. Дженсон слышала, как она храпит, даже при отключенном радио. Хокинс стоял в воде, метрах в пятнадцати от них, спиной к ней, шаря лучами фонарей из стороны в сторону. Дженсон осторожно поднялась, несмотря на протесты колена и бедренного сустава. Подошла ближе, пока вода не начала лизать ей обувь. «Хокинс», — позвала она, — «нам надо решить пару проблем», — сказал он. «Ты не принесешь мне выдвижной фонарь?» Она вернулась к тому месту, где они сложили все свои припасы. Выдвижной фонарь был привязан к одному из рюкзаков в сложенном виде. Когда Дженсен рыскала по Ориону в поисках всех источников света, то взяла его одним из первых. Это был мощный фонарь со встроенной батареей, закрепленной на конце телескопической трубки. Ее можно было раздвинуть почти на три метра. Фонарь предполагалось устанавливать на корпусе жилого отсека «Ориона», чтобы обеспечивать освещение, если придется проводить ремонт в космосе. Она принесла его Хокинсу. Тот рассматривал что-то под поверхностью темного озера. «Вот», — сказал он, садясь на корточки прямо в воде. «Видишь?» Дженсен пригляделась. Прямо рядом с тем местом, где присел Хокинс, по дну извивалось что-то темное ветвящиеся змееподобные отростки. «О, черт!» — воскликнула она и отпрыгнула назад, шлепнувшись на задницу. Хокинс не пошевелился. Он стоял так близко от них, от тех штук, что убили Стивенса. Присмотревшись, Дженсон поняла, что отростки не шевелятся. Все же крикнула командиру. «Осторожнее!» Она осторожно приблизилась не понимая, почему отростки все еще не схватили Хокинса, чтобы затянуть в свое живое извивающееся гнездо. Оказалось, что они покрывают всю поверхность барабана под слоем воды. Когда она видела их в прошлый раз, они двигались с невероятной скоростью. Теперь же казалось, что эти корнеобразные выросты обосновались тут много лет назад, словно корни комнатного растения в слишком маленьком горшке. «Они повсюду», — сказал майор. «Я прошел вдоль берега метров пятьдесят в обе стороны, и везде они одинаковой плотности. Дальше можно пройти только через них». Похоже, Рао услышала их разговор. Она поднялась и подошла к ним. Было слышно, как астробиолог шмыгает носом. Добравшись до края воды, она села на корточки и отрегулировала свои фонари, направив их на отростки. «Они уже не двигаются», — сказал Хокинс. «Может, утонули?» «Они прекрасно выживали в теле Стивенса», — хмуро пробормотала Рауа. «Им не нужно дышать или, по крайней мере, есть в них что-то знакомое. Никак не могу сообразить, что...» На поверхности ковра из отростков образовывались крошечные пузырьки. Один за другим они отрывались и, поднимаясь на поверхность, лопались. «Вот откуда берется кислород», — сказала астробиолог, и, повозившись с газоанализатором на груди своего скафандра, наклонилась над водой. «Каждый раз, когда лопаются эти пузырьки, уровень О2 повышается, самую малость». «Ага. В конце это они подавали кислород к мозгу Стивенса. Они поддерживали в нем жизнь достаточно долго, чтобы он...» «Сделал что-то. Это привлекло их внимание». Она шагнула слишком близко к воде, так что волна лизнула ее ботинки. дженсон потянулась и схватила ее за руку, чтобы оттащить назад. Хокинс выдвинул палку выдвижного фонарика до упора. «Хочу кое-что попробовать. Готовьтесь меня вытаскивать, если они меня схватят», — сказал он. Оказалось, фонарик ему понадобился потому, что он единственный во всем снаряжении походил на щуп. Майор схватил его обеими руками и ткнул в один из отростков. Женщины затаили дыхание. Он ткнул еще раз. И еще. Отростки не реагировали. Не двигались. Хокинс отдал Дженсен фонарь. А потом сделал шаг вперед, прямо на ковер из отростков. «Не надо!» вскрикнула Рао, протягивая к нему руки. Дженсон резко втянула в себя воздух, но все обошлось. Отростки не схватили его и не утащили под воду. Они вообще не пошевелились. Дженсон смотрела, как Хокинс для пробы попрыгал на них, поднимая брызги воды. Никакой реакции. «Что ж, замечательно», — пробормотал он. «Что бы ни происходило здесь раньше, сейчас отростки стабилизировались». Полагаю, они так и останутся спящими, пока мы будем шагать к этой самой структуре. «Смелое допущение», — проворчала Дженсен. Тем не менее, она понимала, что выбора нет. Если они хотят добраться до структуры, хотят найти Фостера и его команду, придется идти на риск. <звы> Парминдер Рао. «Наверное, я все поняла, как только увидела эти отростки. Моя теория наверняка верна. Но я, ученый, мы не спешим делать выводы. Нужно получить доказательства и тогда уже делиться своими мыслями с остальными.